В магазине подарков они купили несколько безделушек. Она купила бело-симпатичный мозаичный браслет, а бел ей набор из трех маленьких медных декоративных табличек, от которых Фло пришла в восторг. Потом они нашли бар, где можно было заказать любые спиртные напитки, и приступили к дегустации. Фло отправляла открытки всем, о ком только могла вспомнить, включая мистера Фрица, хотя уже не верила, что он получит послание почему он ни разу не написал как обещал прошло уже полгода с тех пор как он уехал и она волновалась все сильнее фло решила что если в ближайшее время от него не будет известий она отправится в ирландию на его поиски даже без адреса по вечерам они ходили на танцы фло морщила нос ей очень не нравилось когда пара старчески узловатых загорелых рук вела ее на танец военный тустеп или даже румбу которая, правда, исполнялась под медленный тягучий ритм, чтобы ненароком не перегрузить слабые сердца. Мистер Фриц тоже состарился. Но в глазах Флон по-прежнему оставался все тем же милым невысоким мужчиной с пушистыми каштановыми волосами и сверкающими глазами, которого она впервые встретила в прачечной. На днях во время последнего вальса Один пронерливый старикашка в пестрых шортах, набравшись наглости, делал ей двусмысленное предложение. Ну, ты и сама не девочка», — фыркнула Бел, когда Фло пожаловалась ей. У Бел завязались отношения с Эдди Эдисоном, вдовцом за семьдесят, с Мейнард-стрит. Казалось довольно глупым, что следовало приехать в Испанию, чтобы познакомиться с человеком, живущим в Ливерпуле через две улицы. Чаще всего Фло незаметно уходила из танцев, когда Белл увлекалась происходящим. Фло нравилось сидеть на балконе, смотреть в небо, прислушиваться к звукам, доносящимся со стороны бассейна, пить вино. Она думала, что когда вернется домой, надо будет что-то сделать на заднем дворе. Покрасить стены в какой-нибудь приятный цвет, купить растения, стол и стулья, превратить его в какое-то подобие патио. Приятно будет посидеть на свежем воздухе при хорошей погоде. Когда жарко, в квартире бывает невыносимо душно. Но это в том случае, если квартира останется ей. О, Боже! Бел рассердилась бы, если бы знала, что она снова беспокоится о квартире. Фло положила руки на перила и стала смотреть вниз на бассейн. Даже в этот поздний час дети все еще не спали. Два мальчика, один ровесник Тома Умара брызгались водой. Если бы она могла взять с собой Тома, он был бы так рад. Вместо того, чтобы танцевать со стариками, которые ей в отцы годились, или сидеть в одиночестве на балконе, она была сейчас с Томом внизу, у бассейна. Это казалось таким обычным, повседневным — взять внука с собой в отпуск. Но вещи, которые делают обычные нормальные люди, проходили мимо нее. Фло откинулась на стуле и вздохнула. «Еще несколько дней, и они вернутся домой». Она уже не могла дождаться, но не хотела говорить бел, как истосковалась по дому. Фло будет смеяться, веселиться, притворяться, что здорово проводит время, во всем находить хорошее. Этим она занималась всю жизнь. Краешком глаза она видела, как по небу пролетела звезда и исчезла в бесконечной темноте. Может, у нее просто разыгралось воображение, или она действительно увидела очень слабую, едва различимую желтую вспышку, означавшую, что за миллионы и миллионы миль отсюда произошел чудовищный взрыв. Эта мысль заставила Флосса дрогнуться —